Глава 46. Торможение. «Мы должны двигаться медленно. В наше время это очень трудно. Скоро двести лет, как погоня за скоростью стала идеей фикс человечества. Вообразите, от сотворения мира и до Пушкина скорость передвижения не менялась. Агамемнон, царь Давид, Александр Македонский — Чингисхан, Юлий Цезарь, апостол Павел, папы римские, мушкетеры и миледи, принцы-нищи, фараоны-раб, Петр I и араб — все. Или свои ноги, или лошадиные. И вдруг поезд, автомобиль, самолет, ракета, немыслимый рекорд скорости по Жюльверну вокруг света за 80 дней, Гагарин облетел за 80 минут, В полторы тысячи раз быстрее время взлета и посадки не в счет. Скорость покорила не только пространство и время, но и мозги. Рэп стремителен настолько, что нормальный человек, уходящий из натуры, не успевает даже разобрать слова, где уж успеть понять образность, юмор, словесную игру. Все это у классных рэперов есть, да не про нашу честь». «Мы должны двигаться медленно. В этом есть огромный смысл. В Индию вы летите шесть часов. Афанасий Никитин шел шесть лет. Что увидели вы, кроме стюардессы и таблички «Пристегните ремни»?» А Афанасий, подумать только, «Какие пейзажи, встречи, разговоры, опасности, приключения? Он от путешествия в Индию получил в миллион раз больше, чем вы». Расскажите знакомым про свою кухню. Вам часа не хватит. Высота потолка, линолеум, сколько комфорок, марка холодильника, куда выходит окно, посуда, сушилка, кофемолка, люстра, ножи, ложки, плошки, поварешки. Расскажите про Индию. Пяти минут будет много. Ну, короче, слоны, коровы, йоги и эти, как их, шивы. «Вы смотрите на картину 10 секунд, экскурсовод рассказывает 10 минут, а реставратор возился 10 лет. Ну, и кто больше получил от этой картины? Чем меньше скорость человека, тем больше у него времени думать».